Александр Сергеевич Пушкин «Цыганы» Поэма Цыганы шумную толпой По Бессарабии кочуют, Они сегодня над рекой В шатрах изодранных ночуют, Как вольность весел их ночлег, И мирный сон под небесами Между колесами телег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 И звон походный на ковальне. Но вот на табор кочевой не сходит сонное молчание, И слышно в тишине степной Лишь лай собак до да коней ржания Огни везде погашены, Спокойно все. Луна сияет, Одна с небесной вышины, И тихий табор разоряет. В шатре одном старик не спит. Он перед углями сидит, согретый их последним жаром, И в поле дальнее глядит, ночным подёрнутое паром. Его молоденькая дочь пошла гулять в пустынном поле. Она привыкла к резвой воле, она придёт, но вот уж ночь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 Под сенью нашего шатра, Или пробудь у нас и доли, Как ты захочешь. Я готов с тобой делить и хлеб, и кров. Будь наш, привыкник нашей доли, бродящий бедности и воле, А завтра с утренней зарей В одной телеге мы поедем. Примись за промысел любой, Железо куй или песни пой, И селы обходи с медведем. Олеко, я остаюсь, Земфира, он будет мой, Кто ж от меня его отгонит? Но поздно месяц молодой зашел, Поля покрытым глой, И сон меня невольно клонит. Светло, старик тихонько бродит,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 Ослы в перекидных корзинах Детей играющих несут. Мужья и братья, жены, девы И старый млад во след идут. Крик, шум, цыганские припевы, Медведя рев его цепей, Нетерпеливое брецанья, Лохмотьев ярких пестрота, Детей старцев нагота. Собак и лай, завывания, завыванья, Волынки говор, скрыб телег. Все скудно, дико, все нестройно, Но все так живо, неспокойно, Так чуждо мертвых наших нег, Так чуждо этой жизни праздной, Как песнь рабов однообразной. Уныло юноша глядел,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 Надолго ли усмирели? Они проснутся. Погоди. Земфира, скажи, мой друг, Ты не жалеешь о том, что бросил навсегда? Олега, что ж бросил я? Земфира, ты разумеешь, Людей, отчизны, города. Олега, о чем жалеть, Когда бы ты знала, Когда бы ты воображала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 Прошло два лета. Так же бродят цыганы мирную толпой, Везде по-прежнему находят гостеприимство и покой. Призрев оковы просвещения, Олег волен, как они, Он без заботы, и сожаления ведет кочующие дни. Все тот же он, семья все та же,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 Старик уснул, и все в покое, В шатре и тихо и темно. Старик на вешнем солнце греет, Ушестывающую кровь, У люльки дочь поет любовь, А внемлет и бледнеет Земфира.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 Молчи, Земфира, я доволен. Земфира, так понял песню ты мою. Олека, Земфира, Земфира, ты сердится, волен, я песню про тебя пою. Уходит и поет старый муж, старик. Так помню, помню, песня эта во время наша сложена. Уже давно в забаву света Поется меж людей она. Качуя я на степях Кабула, Ее бывала в зимнюю ночь, Моя пивала Мариула, Перед огнем качая дочь. В уме моем минувше лето, Час от часу темней, темней, Но заронилась песня эта глубоко в памяти моей. Все тихо, ночь луною украшен, Лазурный юга небосклон, Старик Земфиры пробужден, У мой отец Олега страшен, Послушай, сквозь тяжелый сон истонет, и рыдает он. Старик, не тронь его. Храни молчание, слыхал я русское предание, Теперь полуночной порой Успящего теснит дыхание Домашний дух, перед зарей уходит он, Сиди со мной, земфира, отец мой, Шепчет он, земфира, старик,